Спустя несколько минут после того, как удалился обер полицмейстер государю доложили о приходе генерала Кисова. «Здесь ли курьер?» — обратился к нему император. «Да, Ваше императорское величество, и это именно такой человек, какой нам нужен. Он уже давно служит в фельдъегерском корпусе и несколько раз с успехом выполнял трудные поручения. Он родом из Омска и знает Сибирь вдоль и поперек. Сколько ему лет?» Спросил император. «Тридцать лет, ваше императорское величество. У него железное здоровье и поистине золотое сердце, а вместе с тем он мужествен и хладнокровен, что необходимо для исполнения его трудной задачи. Словом, я могу за него поручиться головою. Как его зовут? Михаил Строгов. Пусть он войдет», — сказал царь. Вошедший Фельдъегер был высокого роста, пропорционально и крепко сложен. Его мощная фигура казалась воплощением физической силы. Черты его лица были правильны и приятны. Густые и темные волосы слегка велись, а добрый и открытый взгляд красивых синих глаз невольно привлекал к нему всякого. Грудь его была украшена Георгиевским крестом и несколькими медалями. В каждом слове и движении Строгова был виден энергичный человек, умеющий пользоваться обстоятельствами и неуклонно идущий к своей цели. Строгов, как сибирский уроженец, хорошо знал не только местность, которую ему предстояло проехать, но также и наречие многочисленных народностей, населявших ее. Детство и раннюю молодость он провел в своем родном городе Омске, где старуха-матья, его осталось доживать свои дни а вдовев лет за десять до начала нашего рассказа петр строгов был страстным охотником и воспитывая сына старался закалить его еще мальчиком михаил нередко сопровождал отца на охоту за дичью или помогал ему расставлять капканы для лисиц и волков а лет одиннадцати уже выходил с рогатиной на медведя Старик Строгов был на редкость счастливым охотником. Он убил на своем веку более 40 медведей, а известно, что это число, по охотничьему поверью, считается роковым. Когда Михаилу было 14 лет, он не только один убил медведя, но, содрав с него шкуру, пронес ее за несколько верст до дома, что ясно указывает на необычную для его возраста силу. Полученное им суровое воспитание приучило юношу стойко переносить голод, жажду и всякие лишения, а также развило в нем наблюдательность к окружающим явлениям природы. Строгов страстно любил свою мать, и когда был принят на службу в фельдъегерский корпус, то при прощании обещал старухе навещать ее, как только будет представляться возможность. Служба его шла очень успешно, особенно удачно была данная ему командировка на Кавказ, где в то время было еще много последователей Шамиля, пытавшихся снова возбудить горцев к восстанию. Ловкость и мужество, выказанные Строговым в этом путешествии, были по достоинству оценены и с тех пор его карьера была упрочена. Верный своему обещанию, Он каждый отпуск ездил повидаться с матерью, пока не получил снова командировки на юг, где пробыл три года, и откуда только что вернулся перед началом этого рассказа. Он рассчитывал на получение отпуска и уже начал собираться в дорогу, когда получил предписание явиться к императору. Исполняя этот приказ, он и не подозревал, какое трудное поручение на него возложит. Наружность и спокойное достоинство, с каким держался Строгов, по-видимому, понравились государю. «Как твое имя?» — спросил он. «Михаил Строгов, Ваше Императорское Величество». Предложив Строгову эти вопросы, государь присел к столу, написал несколько строк и, запечатав конверт своей печатью, вручил его курьеру. «Вот письмо», — сказал он, — «которое ты передашь великому князю в собственные руки». Тебе придется проехать страну, занятую мятежниками, которые будут стараться перехватить письмо. В особенности остерегайся изменника Огарева, с которым, может быть, встретишься дорогой. Тебе придется проезжать через Омск? Так точно, Ваше Императорское Величество. Ты не должен видеться с матерью, иначе можешь быть узнан. «Слушаюсь, Ваше императорское величество», отвечал Михаил Строгов после минутного колебания. «От передачи этого письма», продолжал император, «зависит спасение всей азиатской России и, может быть, жизнь моего брата. Ручаешься ли ты за успех? Я доберусь до великого князя, Ваше императорское величество, или буду убит», отвечал Строгов. «Ты не должен рисковать жизнью». Она мне нужна. «Я доеду живой», — уверенно отвечал молодой человек. Эта уверенность в своих силах благотворно подействовала на государя. «Поезжай, Строгов», — сказал он, — «и да будет с тобою благословение Божие и молитва русского народа». Михаил Строгов отдал честь и вышел из кабинета. Глава 4. Из Москвы в Нижний Новгород.